Глава 21 Я тащусь вверх по лестнице. Моя лодыжка, обмякшая, распухшая, изуродованная, волочится за мной. В шкафу, в маленькой спальне, пахнет его матерью. Хотя я никогда не встречала эту женщину, я точно, словно парфюмер, знаю, чем она пахла. Пахнет! Все это до сих пор живет здесь. И с каждой моей вещью, которую он сжигает в печи, ее запах усиливается, а мой исчезает. Ее вещи остаются, а мои превращаются в пепел в куче на улице у бака с отходами. Справа в шкафу лежат аккуратные стопки ее вещей. Аккуратные, потому что я их... Стираю, сушу и складываю. Подъюбники, которые я не ношу. Тряпки, которые использую для Хонг, И, вероятно, скоро снова начну использовать сама. Полотенца, тонкие и грубые, как старые ковры. Фарточки, джемперы, прогрызенные молью. Юбки из толстой ткани. Чулки, которые я ни разу не надевала. Шапка. И пара перчаток, которые иногда надеваю зимой. От всего этого ужасно пахнет Джейн, его матерью. С левой стороны шкафа расположены шесть одинаковых деревянных полок. На третьей полке, с правой стороны, перевязанная шпагатом пачка писем, написанных от руки. На них нет даты. Мысли, мечты. «Размышления и наблюдения Ким Ли за два года. Воспоминания о нашей матери и школьных годах. Это мое». В груди поднимается паника. «Моя последняя вещь». Он, безусловно, сожжет их сегодня. Но когда они превратятся в золу, взлетающую к небу через искореженный дымоход, Когда они превратятся в пепел в саду, они будут по-прежнему моими. Я беру их и подношу к носу. Я передаю ему письма у подножья лестницы. Я не смотрела на них и ни одного не утаила, потому что он все равно узнает. С этого момента я не могу совершить ни одной ошибки, никаких маленьких бунтов. У меня не осталось козырей. Мне нечего терять, кроме нее. Не за что уцепиться. У меня нет ничего своего. Ничего. На той неделе мне приснился кошмар. Я передержала его яичницу на сковороде, и желтки затвердели. Я проснулась в животном ужасе за секунду до того, как он отправил Хуанг туда где плита пожирает ивняк. Я никогда не чувствовала такого ужаса. Он пробрал меня до самых костей. Этот сон. Он изменил меня. «Будешь себя хорошо вести теперь?» В моем взгляде не остается никакой осмысленности, и затем я киваю. «Смотри у меня!» — предупреждает Лен. Он тычет в хуонг пачкой писем, которую сжимает в своей руке. Лен показывает на мою дочь пачкой писем ее родной тете, а потом бросает их в угли. Несколько мгновений они лежат там. Скрючиваются, чернеют. «Будь я сильнее, смелее, глупее, я смогла бы дотянуться и выхватить их». Вырвать из огня, а потом избить его кочергой Но я просто смотрю Он тоже смотрит Вся стопка занимается одновременно Пламя поднимается из-под них Из какого-то очага Из случайной раскаленной точки Хватает их Держит Пожирает Комната наполняется светом 72 письма, написанные от руки моей родной сестренкой. Десятки тысяч ее прекрасных слов. Хонг кладет свою ручку так, что та упирается в кожу на моей ключице и успокаивает меня. Это мне следует заботиться о ней, но в этот момент, на этой ферме, его ферме, когда пламя лижет дверцу топки именно дочь поддерживает меня. Ее прикосновение, весь потенциал ее крошечного тела, возможности, скрытые в ней, она утешает меня, и я принимаю ее утешение. «Вот и дело с концом!» — произносит Лен, уходя в ванну и закрывая за собой дверь. «Это одно из того...» что мне строго-настрого запрещено делать на протяжении семи лет — закрывать за собой дверь и чувствовать себя одной в комнате. Пламя угасает и становится янтарно-красным. Через окна по обе стороны от меня виднеются искры и каскады в огромном небе над болотами. Периферийным зрением замечаю смутные фейерверки — Грохот приглушен, но от огней не скрыться. Я молюсь небесам, чтобы Ким Ли, Хуонг и Синти, чтобы они были в безопасности. На следующий день я просыпаюсь и чувствую пустоту. Что теперь будет моей опорой, когда последний клочок того, что делало меня мной, уничтожен? Хуонг? Для нее это непосильная ноша. Чересчур тяжелая. Мне кажется несправедливым обрекать ее на долю быть моим единственным путеводным маяком в жизни, единственным намеком на добро. И все же она смотрит на меня после утреннего кормления, улыбается и выглядит как новая путеводная звезда. В эти дни каждый раз, когда я выглядываю из окна, Мне хочется увидеть полицейскую машину, поисковую группу с факелами и винтовками, собак-ищеек, группу друзей Синти, ходящих от двери к двери. Внизу Лен лежит под кухонной раковиной. «Мыши прогрызли», — говорит он, зыркая на меня. «Давно прогрызли. Крысы тут шарахались. Вот, под ведром дыру прогрызли». «Ну, ты об этом уже узнала своим любопытным носом!» Он комкает фольгу, сжимает ее своей огромной рукой, затем берет еще один лист фольги, снова комкает и засовывает в дыру. Сверху кладет обрезок сосновой доски и прикручивает его к половицам восьмию винтами. «Вот и дело с концом!» Весь день Лен занимается озимой пшеницей и чистит старый комбайн. К тому времени, когда я вижу, как он возвращается к закрытым воротам на полпути, по всей земле стелится туман. Он слоистый, как полоски, словно белые шерстинки на животном, плывущие горизонтально вдаль, каждая почти прозрачная, каждая прямая и нежная, словно шепот». Мы едим ветчину, яичницу и картошку. Ему все нравится. Я могу думать только о том, хватает ли Синти воздуха сейчас, после того, как он заделал дырку под раковиной. Мне снилось, что я передала ей спицы и клубок шерсти, проталкивая пряжу вниз, а она тянула за один конец и сматывала ее в клубок там, во тьме. Она смогла бы связать себе свитер. Сейчас очень холодно, и я не знаю, как она до сих пор жива в этой тьме, без возможности выпрямиться. А еще он спускается к ней, когда ему вздумается. На десерт бананы и заварной крем. Объедение. Время от времени Лен приносит какое-нибудь новое лакомство, например, ананасы а однажды это был бисквитный пудинг. Я разогреваю готовый заварной крем на плите, и он похож на яичные желтки, смешанные с ярко-желтой краской. Я нарезаю два банана и подаю его в двух мисках его матери. Не дурно, а? Восхитительно. Я ем, и когда в миске почти ничего не остается, то собираю мизинцем остатки крема и даю его Хонг. Ей нравится. Она улыбается и морщит носик, словно это лучший день в ее жизни. Как будто ей повезло, что она жива. «Тебе скоро надо будет учить Мэри всякому», — говорит он. «Как морковь с картошкой чистить, раковину мыть, полы драить, всякое такое». «Нет. Хуонг станет пилотом, или инженером, или учителем, или медсестрой, или будет работать на фабрике, или станет профессором, художником или сантехником. Она не превратится в меня. Не допущу. Мы смотрим матч дня». Лен грузно развалился в кресле, положив руку мне на голову, а я сижу на полу и думаю... «Как там Синти прямо подо мной?» «Я хочу передать ей что-нибудь, весточку или кусок хлеба». «Не дурно же, а?» — произносит Лен. «Мы с тобой, детеныш, сидим тут, а, огонь трещит, футбол по телеку, крыша над головой, чего еще надо?» Я опускаю взгляд на Хуонг. Она спит у меня на руках. Ее ресницы трепещут во сне. Мечтай, мое солнышко, о чем угодно, только не об этом месте. Мечтай о саванне и семейных прогулках по лесу. Мечтай о том, как будешь играть в лего со своими будущими друзьями в Сайгоне, плавать в море и водить машину. Ты сиди у меня на коленях и мечтай а я буду жить в этой равнинной реальности за нас обеих. Лен запирает тумбу с телевизором, кладет ключ в ящик у входной двери и запирает его, надев ключ на шею. Он смотрит в окно. В последние дни он стал постоянно это делать. Смотрит на запертые ворота и дорогу за ними. Проверяет, осматривает горизонт. Раньше я думала, что он может умереть. Сердечный приступ, рак, да что угодно. Тихая смерть наверху, в большой спальне, я обнаружу его неподвижным и остывшим. Или что-то более эффектное, аневризма разобьет его в комбайне, или сердечный приступ, пока он грузит дрова в прицеп за квадроциклом. Я была уверена, что однажды он сдохнет. Я воображала, как поднимаю его труп с помощью шкива и веревки, какой-нибудь подъемной системы, чтобы поднять ключ от шеи к ящику, открыть его и достать ключ от лендровера и сбежать отсюда. Поднять его мне будет не по силам, я знаю. Я бы взяла болторез, которым Лен разбил мою лодыжку. Я бы сорвала толстую цепь с его шеи, но не стала бы избивать его труп болторезом. Я бы не позволила себе зайти так далеко. Лен желает мне спокойной ночи, а потом спускается в полуподвал с ведром, полным перезрелых бананов и двумя мисками с засохшим заварным кремом на дне. Я оставила столько, сколько смогла, чтобы он ничего не заметил. Берет сало от бекона и одно просроченное сырое яйцо. Я меняю хонг-подгузник. Я все еще храню запасные салфетки, булавки, вазелин, миску с чистой водой и бумагу под диваном. Я чувствую, что Лен там, с ней. Она еще жива, но они ничего не говорят друг другу. Щели между половицами достаточно большие, чтобы я могла это понять. Но не настолько большие, чтобы я смогла просунуть что-нибудь сквозь них, и не настолько широкие, чтобы между ними мог пролезть ее палец, даже если была возможность так рискнуть. Но ее нет. У меня не осталось ничего, что можно было бы сжечь. Он поднимается, захлопывает дверь и смотрит на меня. «Джейн», — он осматривает меня с ног до головы, — «ты еще течешь после детеныша?»